Лет, Евгения не изведала еще ни одной из радостей жизни. Ее тусклое печальное детство протекло возле матери, сердце которой непризнанное, оскорбленное, постоянно страдало. Радостно расставаясь с жизнью, мать сожалела о дочери, которой предстояло влачить существование и оставила в душе ее легкие угрызения совести и вечные сожаления. Первая, единственная любовь Евгении была для нее источником грусти. Всего несколько дней мельком видела она своего возлюбленного и отдала ему сердце между двумя украдкой полученными и возвращенными поцелуями. Затем он уехал отделив себя от нее целым миром. Эта любовь, проклятая отцом, едва не лишила ее матери и причиняла ей только страдания, смешанные с хрупкими надеждами. Так до сих пор стремилась она к счастью, теряя силы и не возобновляя их. В духовной жизни, так же, как и в жизни физической, существует Вдыхание и выдыхание. Душе необходимо поглощать чувства другой души, усваивать их себе, чтобы ей же вернуть их обогащенными. Без этого прекрасного явления нет жизни для человеческого сердца. Ему тогда не хватает воздуха, оно страдает и чахнет. Евгения начинала Страдать. Для нее богатство не было ни властью, ни утешением. Она могла жить только любовью, религией, верой в будущее. Любовь объяснила ей вечность. Собственное сердце и Евангелие были для нее два желанных мира. Днем и ночью погружалась она в глубины этих безбрежных мыслей, быть может, оставлявших для нее одно целое. Она уходила в себя, любя и веря, что любима. За семь лет страсть заполнила всё. Ее сокровищами были не миллионы, доходы из которых все нарастали, но ларец Шарля, два портрета, повешенные у ее постели, драгоценности, выкупленные у отца, красовавшиеся на слое ваты в ящике комода и напёрсток её тётки, которым пользовалась ее мать. Евгения с благоговением брала его ежедневно, садясь за вышивание. Она трудилась, как пенелопа, и затеяла эту работу только для того, чтобы надевать на палец золотой наперсток, овеянный воспоминаниями. Представлялось невероятным, чтобы барышня Гранде пожелала выйти замуж раньше окончания траура. Всем было известно ее искреннее благочестие, поэтому семейство Крюшо, политику которого мудро направлял старый аббат, удовлетворилось тем, что сомкнулось вокруг наследницы, окружив ее самыми сердечными заботами. Каждый вечер зал ее наполнялся обществом, состоявшим из самых горячих и самых преданных крюшатинцев округи, старавшийся на все лады петь хвалу хозяйки дома. У нее был постоянный придворный врач, свой дворцовый духовник, свой камергер своя стацдама, свой первый министр и, главное, свой канцлер, который хотел во всем руководить ею. Пожелая наследница иметь пожа который носил бы ее шлейф, её нашли бы, ей нашли бы и его. Она была королевой, и ни перед одной королевой так искусно не заискивали. Лесть никогда не исходит от великих душ. Она удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы лучше войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют. Лесть подразумевает корысть. Люди, приходившие каждый вечер украшать своим присутствием зал барышни Гранде, именуемый ими Мадемуазель де Фрафон, Осыпали ее восхвалениями. Этот хор похвал новых для Евгении сначала смущал ее, и она краснела. Но как ни грубы были комплименты, Незаметно она так привыкла к прославлению ее красоты, Что если бы какой-нибудь новый человек в городе нашел ее некрасивой, Это порицание было бы ей теперь гораздо чувствительнее, чем восемь лет назад. С течением времени она полюбила эти притворные восторги и в тайне слагала их к ногам своего кумира. Постепенно она привыкла, что с ней обращаются, как с владетельной особой. Привыкла видеть каждый вечер свой двор в полном сборе. Председатель Суда де Бонфон был героем этого кружка. Тут беспрестанно превозносили его ум, его характер, его образование, его любезность. Один, например, как бы скользь сообщил, что за 7 лет председатель очень увеличил свое состояние, что поместье Бонфон дает не меньше десяти тысяч дохода и что оно как и все земли семейства Крюшо, вклинивается в обширное владение наследницей. «Знаете, сударыня, — говорил другой завсегдатый, — ведь у господ Крюшо сорок тысяч ливров дохода! А как они умеют вести дела? — подхватывала старая крюшотинка мадемуазель де Грибокур. Один господин из Парижа недавно предлагал господину Крюшо 200 тысяч франков за его нотариальную контору. Ему придется продать контору, если он хочет, чтобы его назначили мировым судьей. Он желает получить должность председателя суда после господина де Бонфона и принимает свои меры – добавляла госпожа Дорсонваль. «Ведь господин председатель сделается советником, а потом и председателем судебной палаты. У него так много данных, что он непременно достигнет этого». «Да, это весьма выдающийся человек», – замечал другой. «Не правда ли, сударня? Господин председатель старался держаться согласно той роли, какую хотел играть. Несмотря на свои 40 лет, несмотря на свое темное, неприветливое лицо, помятое, как почти все судейские физиономии, он одевался как молодой человек, играл тросточкой, не нюхал табаку в присутствии мадемуазель де Фрофон являлся всегда в белом галстуке и в рубашке с жабо, заложенным крупными складками и придававшим ему семейное сходство с представителями породы индюков. Он разговаривал с прекрасной наследницей по-приятельски, называл ее «наша дорогая Евгения». Словом, если не считать того, что действующих лиц стало больше, Что игра в Лото сменилась вистом, а господин и госпожа Грандес кончались, картина, открывающая это повествование, оставалась почти что прежней, и, по сути своей была приблизительно та же По-прежнему шла охота за Евгенией и ее миллионами, но свора Более многочисленная лучше лаяла и согласнее окружала добычу. Если бы Шарль воротился из далекой Ост-Индии, он снова застал бы те же лица и те же интересы. Пожада Гроссенс, которой Евгении была очень приветливой и добра, упорно продолжала тревожить всех Крышо. Но и теперь, как прежде, образ Евгении господствовал в картине, как прежде Шарль оставался бы здесь властелином. Однако был и прогресс. Букет преподнесённый некогда Евгении председателем в день ее рождения, стал постоянным подношением. Каждый вечер господин Девон Фон приносил богатой наследнице объёмистый и великолепный букет, который госпожа Курнуайе на глазах у всех ставила в вазу и выбрасывала потихоньку на задний двор, как только гости уходили. В начале весны госпожа де Грасен попыталась смутить счастье крушатинцев, заговаривая с Евгением о маркизе де Фрофон, разоренный рот, которого мог бы подняться снова, если бы наследница пожелала вернуть ему имение по брачному контракту. Госпожа де Гроссен трубила ей во все уши о звании Пэра, титуле маркиза и принимая презрительную улыбку Евгении за одобрение – Распространяла слух, что дело женитьбы председателя Крюшо не так уж подвинулось, как многие полагали. «Хотя господину де Фруафон 50 лет», — говорила она, — «с виду он не старше господина Крюшо. Правда, он вдовец, у него дети, но он маркиз. Он будет перем Франции». Попробуйте-ка в наше время найти подобную партию. Я знаю из верных источников, что господин Гранде, объединяя свои владения с землями фруафона, имел в виду привить свою ветви к древю фруафонов. Он нечасто говорил об этом. Старик был человек-непромах. — Как же так, Нанетта? — сказала как-то вечером Евгения, ложась в постель. За семь лет он так ни разу мне и не написал. Пока все это происходило в Самюре, Шарль наживал богатство в Ост-Индии. Прежде всего, он очень выгодно продал свой мелочный товар. Скоро в его руках оказалась сумма в шесть тысяч долларов. Своего рода боевое крещение на Экваторе заставило его отделаться от многих предрассудков. Он сообразил, что как в тропических странах, так и в Европе лучшим способом разбогатеть является покупка и продажа людей. Поэтому он отправился на берега Африки и стал торговать неграми, соединяя торговлю людьми со сбытом товаров, наиболее выгодных для обмена на разных рынках – куда приводила его корысть. Он отдавался делу с таким рвением, что у него не оставалось свободной минуты. Им овладела мысль вновь появиться в Париже во всем блеске огромного богатства и вновь достичь еще более завидного положения, чем то, какого он лишился. Вследствие скитаний, смены людей и стран – Вследствие наблюдения противоречивых обычаев он изменился во взглядах своих и сделался скептиком. твёрдых представлений о справедливом и несправедливом. Он видел, как в одной стране считают преступлением то, что в другой является добродетелью. От вечной мысли о наживе сердце его застыло, сжалось и сохло. Кровь рода Гранде сказалась и на его судьбе. Шарль сделался чёрств и алчен. Он продавал китайцев, негров, на гнезда, детей, артистов. Он сделался крупным ростовщиком. Привычка мошеннически обходить таможенное установление сделала его менее щепетильным в отношении человеческих прав. Он ездил в Сен-Тома покупать за бесценок товары, награбленные пиратами и отвозил их в места, где в них был недостаток. И если благородный чистый образ Евгении сопутствовал ему в первом путешествии, как изображение Пресвятой Девы, помещаемой на корабле испанскими моряками, и если первые свои успехи он приписывал волшебному влиянию обетов и молитв этой кроткой девушки, то позднее негритянки, мулатки, белые женщины, яванки, алмеи, оргии с красавицами всех цветов и похождения в разных странах окончательно стёрли воспоминания о кузине.